Из моих работников осталось только трое, все остальные новые смотрели на меня настороженно. Любочка, Арнольд Иванович и Коля бросились ко мне. Любочка, обнимая меня, шептала сквозь слезы. и какое счастье, вот счастье ты Господи! Кассир, тоже новая женщина. кассир то зачем было убирать? Вручила мне пакет с деньгами, предложила пересчитать 13 зарплат, целый пакет денег. Я столько и в руках никогда не держал. Вас просили зайти в партком, сказала она сухо, в восьмую комнату. Молодой мужчина в бежевом костюме поднялся мне навстречу, пожал руку, начал говорить, как он рад, к тому, что правда, наконец, восторжествовала. — Вы сами-то здесь давно? — спросил я. — Да уж год, Василий Пантелеич. Много народа, смотрю, поменялось. — Не сказал бы. Костяк, сдается, сохранен. но конечно, новая метла по-новому метет. Сейчас я позвоню, чтобы принесли ваши путевки. Очень хороший санаторий в Крыму. — Мне путевки не нужны, спасибо. Путевка? Одна путевка.